Насколько разной будет их реакция Много было любопытных, которым просто хотелось на меня посмотреть От этих взглядов меня всегда коробило Я чувствовал себя почти что слоном в зоопарке Кто-то из старых знакомых трусливо отводил глаза, чтобы случайно не замазаться от прокаженного В этой остановке я чувствовал себя абсолютно неестественно, почти затравлено и поэтому старался в перерывах заседаний сидеть на своем месте. Хотя, конечно, были и те, кто совершенно спокойно ко мне подходил, спрашивал, как дела, поддерживал и словом и улыбкой, и взглядом. Корейская делегация сидела далеко-далеко на балконе, между головой и потолком оставалось метра два, и президиум был еле виден. Продолжались выступления, не как всегда, разные, интересные и смелые, но большей частью заготовленные проштампованное, пропущенные через аппарат. И все-таки партконференция была большим шагом вперед. Пожалуй, впервые на наших партийных форумах за некоторые резолюции голосовали за не все, как было раньше, не единогласно. Я подготовился к выступлению достаточно боевому. В нем решил поставить вопрос о своей политической реабилитации. Позже, когда 19 конференция закончится, и на меня обрушится шквал писем с поддержкой в мой адрес, многие авторы поставят мне в упрек единственное обстоятельство. Зачем я у партконференции просил политическую реабилитацию? «Что вы не знали?» — спрашивали меня. «Кто в большинстве своем избран на конференцию?» Как проходили выборы на нее? Разве можно было этих людей о чем-то просить? И вообще, писал один инженер, кажется, из Ленинграда, еще Воланд в «Мастере» и «Маргарите» у Булгакова, говорил, «Никогда ни у кого ничего не просите, а вы забыли это святое правило». я все-таки я считаю, что был прав, ставя этот вопрос перед делегатами важно было обозначить свою позицию и сказать вслух, что решение Октябрьского пленума ЦК, признавшее мое выступление политически ошибочным, само по себе является политической ошибкой и должно быть отменено. Больших иллюзий, что это произойдет, у меня не было, но все же я надеялся. В конце концов, настоящая народная реабилитация произошла. На выборах народные депутаты за меня проголосовало почти 90% москвичей, и ничего не может быть дороже этой самой главной реабилитации. Решение Октябрьского пленума может быть отменено или нет, значение это уже не имеет. Мне кажется, гораздо важнее это теперь для самого Горбачева и ЦК. Ну, впрочем, я забежал вперед, пока еще надо было добиться права на выступление. Я понимал, будет сделано все, чтобы меня на трибуну не пустить. Те, кто готовил партконференцию, четко представляли, что это будет очень критическое выступление, и им все это слушать не хотелось. Так оно и получилось. День, два, три, четыре, где-то уже последний день конференции, Я все думал, как же быть, как же выступить? Список большой, из этого списка, конечно, всегда найдется тот, кому безопасно предоставить слово, лишь бы не дать его мне. Посылаю одну записку без ответа, посылаю вторую записку то же самое. Ну что ж, тогда я решил брать трибуну штурмом. Особенно после того, как буквально минут за сорок до перерыва председательствующий объявил, что после обеда Конференция перейдет к принятию резолюции и решений. Когда я услышал, что моей фамилии в этом списке нет, решился на крайний шаг. Обратился к нашей карельской делегации. Говорю, товарищи, у меня выход один. Надо штурмом брать трибуну. Согласились. И я пошел по длинной лестнице вниз к дверям, которые ведут прямо в проход к трибуне, и попросил ребят-чекистов открыть дверь. А сотрудники КГБ относились ко мне в основном, надо сказать, неплохо. и Они распахнули обе створки дверей, я вытащил свой красный мандат, поднял его над головой и твердым шагом пошел по этому длинному проходу прямо к президиуму.